Глава 14 Я тихо так лечу, ну, типа космонавт. Суету хочу, в этом я талант. Хочу моросить, как дождик, по весне. Давай со мной кружить, ну, типа мы во сне. Певец сага, песенка про суету. Дебил, блин, твердолобый. Ну, а еще олух круглый. Час сказать, накукарекал этот горе пирог знатно. Любопытно даже стало, этот мент такой дерзкий только с несовершеннолетними пацанами и с алкашами. как разговаривает с людьми постарше и не имеющими пагубных привычек, а заодно имеющими какое-никакое, но положение в обществе. Нутро подсказывало пельменю, что состоит у этого мента разговор с глазу на глаз с тем же Лехой грузовиком, и сидеть языку Казановой в его тощей заднице, на окрепка, прям глубоко между булок. Легко так-то кидать дешевый понт перед безобидным толстым мальчиком, когда уверен, что тебе не дадут отпор. Ну-ну, короче, олох. Санин стал заходить домой, пока второй мент участковый Даня, или как его там, не вышел из подъезда вон. Этот неспешно спустился с верхнего этажа, Взглянул на пельмени и смекнул, что его однокашник Геннадий Маратович из убойного отдела уже вышел. Что-то хотел у пацана спросить поначалу, но не стал. Зато у участкового хватило тяму замести следы за Казановой. Участковый деловито достал из своей потрепанной папочки из кожзама целлофановый пакетик, где, судя по крошкам хлеба и засохшему кусочку колбасы, лежал бутерброд, уже съеденный. Ну и вытряхнул в пакет пепельницу вместе с окурком косяка ноши, оставленным однокашником опером. С важным видом пакет перевязал узелком, спрятал обратно в папку. Жалобы за явление, Александр Игоревич. У вас или, быть может, у других жильцов? спросил он у Сани. Не, пельмень помотал головой. Все ровно. Участковый еще несколько секунд помялся и таки сказал. «Ты на Геннадия Маратовича не обижайся, он в своем деле лучший, специалист с большой буквы». Почастковый поучительно поднял палец. «И в прошлом квартале получил медаль лучшему сотруднику нашего отдела». «Угу, молодец, мент», — сказал Пельмень, не до конца врубаясь, что делать с сей ценной информацией о менте. «Наверное, ничего не делать». Даня помялся и ушел на всякий случай зачем-то отдав пельменю честь напоследок. Когда второй мент вышел, Саня облегченно вздохнул и проследил, чтобы эта сладкая парочка палочек Твикс свалила нафиг со двора. Как нетрудно было догадаться, пришли менты пешедралом. Как не хорохорился весь из себя расфуфыренный пирог, а даже служебной тачки у него нет. Вот и чапает по улице в своих модных туфлях под крокодила с таким важным видом, что хренеть можно. Немного успокоившись, Саня для себя решил так. Пусть Казанова со своими угрозами идет прямиком нахер, в участок к себе в убойный отдел или куда там Геннадию Маратовичу нужно. И пусть занимается себе своими мокрохами, хоть треснет. Лучший сотрудник месяца, блин. Саня до него, как и до больного ментовского воображения, дела нет в принципе. Понятно, что полить контору ментам пельмень не собирался ни сейчас, ни в будущем. И по доброй воле видится с Казановой или любым другим опером, участковым или следаком тоже. Саня почесал макушку, резюмировал, что по-хорошему этого Геннадия Маратовича следовало послать глубоко в задницу и не ошибешься. Будь у мента компромат, и он бы не устраивал концерт по заявкам, а давно бы закрыл пельмени. Этот такой... Единственным же реальным оставшимся впечатлением от разговора с Геннадием Маратовичем стало разочарование, что времени на глупости ушло немало. Весь этот трёп занял порядка двух часов. Ну и окончательно успокоившись, Саня вернулся домой. Там застал батю набуханным в холомину. дегустация импортного бухла прошла на ура, и саке, вернее, теперь уже лютая японско-русская смесь, сделала свое дело оказавшись всеми своими 0,5 литрами внутри желудка бывшего физрука. Теперь Игорь Борисович решил вспомнить молодость, нацепил на себя боксерские перчатки и шлем. И, стоя в одних трусах и в кожаном поясе, спасавшем от радикулита, боксировал с тенью. Ну или, по крайней мере, думал, что боксировал, а на самом деле выдавал невнятные движения судороги, схожие с эпилептическим приступом. «Санючка, волочка, к -к -к «Вижу, что тебя в говно убрало», — лениво отозвался пельмень. Игорь Борисович и, кнул и встал в боевую стойку. «Давай покажу тебе класс, сынок. Я тебе говорю, что я на сборах с Яновским был». Понятное дело, что боксировать с собственным батей, с трудом державшимся на ногах, пельмень не собирался. Поэтому молча наблюдал за непонятными телодвижениями бывшего физрука, без особого энтузиазма. Игорь Борисович, видать, попытался сблизиться с пельменем и стукнуть сына по пузу, но вышло древно. Ноги бывшего физрука переплелись, и он завалился, резко подавшись вперед. Перевернул стол с пустой уже бутылкой соке, а сам рухнул на пол, воткнувшись лицом в пол, и забыв выставить перед собой руки. Секунду спустя по комнате разнесся громкий храп. «Спокойной ночи, бать!» Пельмень коротко пожал плечами и не стал особо церемониться. Взял папашу за ремень от радикулита и рывком закинул на диван. Хай дрыхнет, в себя приходит. Все равно толку от него ноль, а так мешаться не будет. Нельзя, наверное, говорить так про собственного отца, но папка усани еще тот дебилушка. Это по-доброму, если что. Пельмин со вздохом снял с Игоря Борисовича перчатки, шлем, пособирал разбросанную по комнате экипировку и побросал в клетчатый баул. По-хорошему, надо это все простирнуть, чтобы уже тренироваться в чистом». С этими мыслями Саня пошел в ванную и там загрузил свои вещи в стиральную машинку-малютка, которую называли не иначе, как «ведро с мотором». Такая штуковина сильно так отличалась от современных стиральных машин с их автоматической стиркой, глажкой, сушкой и фиг еще знает с чем еще. «Тут все проще. Заносишь такую бандуру в ванну». Заливаешь водой из-под крана и перестирываешь накопленное семьей за неделю две барахло. Ну а потом опускаешь гибкий шланг в ванну и сливаешь использованную мыльную воду. Техник чё. Саня завёл стиралку, с минуту понаблюдал за тем, как начали барахтаться вещи в барабане. И остался удовлетворен, что часть инвентаря для полноценных занятий у него теперь присутствует. И досталась она достаточно легко, что не может не радовать по определению. Правда, будет неплохо разузнать, где батя достал спортивные вещи, и посмотреть, что там есть еще у него в загашнике. Может, ради такого случая заказать такие у бывшего физрука целлофан для похудения и шубу. Но там понять, где батя отоваривается этим добром. Разберемся. В целом, батя, надо отдать ему должное, оказался полезен в некоторых вещах. неалкогольным алкогольным делирием единым, ага. Пока стиралось спортивное барахло, Саня решил, что самое время озаботиться продуктами пропитания. Незаметно подступало время второго завтрака. Да, блин, диета такая, что в час по чайной ложке, зато регулярно надо жрать. И кушать уже хотелось страшно. Возвращаться на блины или оставленный матушкой масляный суп геркулес не было никакого желания. Ввиду того, что кашу, значит углеводы, поесть не удалось, Саня решил сходу скорректировать диету, чтобы сегодняшний день не оказался упущен почем зря. И внес необходимые корректировки в свой план первого дня, пока не поздно. И прежде всего решил распределить употребление белка и углеводов по разным приемам пищи. Штука эта довольно хорошо работает, если подойти к процессу с умом. Сложные углеводы жрешь вечером, белком накачиваешься с утра. И дела идут тип-топ, при условии, что ты параллельно тяжело и много тренишь. На вскидку пельмень вспомнил, что такой подход в пищевом поведении проповедуют легенды смешанных единоборств Андерсон Силва и Джон Джонс которые прям как пельмень сейчас обходились без диетолога во время тренировочного процесса. Все своими силами. И ничего так неплохо получалось, что у одного, что у второго. Рацион, который подразумевала такая диета, а ее Саня непременно хотел попробовать, включал от 5 до 7 приемов пищи в течение дня и плавающие тренировки. Трижды по два раза в неделю и трижды по три раза. При этом одно занятие чемпионы ставили на утро, И по одной-две тренировки проводили вечером, включая хорошие силовые упражнения перед сном. Ну и день полноценного восстановления и отдыха тоже ни одному спортсмену не повредит. Такой день у обоих в графике имелся. Поставит его и Саня. Вес в такой диете контролируется просто за счет отслеживания количества принимаемых углеводов при неизменном количестве потребляемого белка. Правда, и по этой диете все равно наступало время второго завтрака. Но теперь вместо углеводов сожрать будет достаточно чистый белок. Посеяв в голове эту мысль, Саня сожрал еще два яйца, на этот раз приготовив яичницу на скорую руку. Понятное дело, что яйцами сыт не будешь, и Саня решил составить как бы, между прочим, списочек, чтобы успеть посетить местный продуктовый рынок перед второй тренировкой, намеченной на 10 часов утра. Список продуктов включал. Яйца. Куда же, блин, без них? Курочку, грудка без кожи, кофе без сахара, овощи, овсянку. Понятное дело, без литра масла. Привет матушке и ее геркулесу. Макарохи из твердых сортов пшеницы и красный рис. Из жидкости следовало пить литрами воду с лимоном, потому что лимон выступает немалочисленным таким природным жиросжигателем. А еще лимон содержит витамин С, который крайне нужен и полезен организму в больших дозах, при подобного рода нагрузках и образе жизни. Если удастся отовариться по списку, то вполне себе можно составить недельное меню, чтобы не жестить с одними яйцами и куриной грудкой, от которой короткое время спустя станет воротить. Составив список, Саня вдруг понял, что до сих пор не имеет понятия, в какой стороне находится местный продуктовый рынок. И другого способа, как поинтересоваться у кого-либо из жильцов его расположением, не существует в принципе. Мобильника с Google-картами под рукой-то нет. И окей, Google, тоже ни разу не скажешь. Впрочем, долго ломать голову над решением ребуса Сани не пришлось. В коридоре он увидел соседку-пенсионерку, ту самую, с которой пельмень встретился накануне и был окрещен идиотом. Бабка катила по полу старенькую тележку, и, судя по всему, собиралась она как раз на рынок или что то типа того вы куда уважаемая бабка вздрогнула покосилась на пельмени и снова перекрестила теперь уже саму себя опять ты ты не ядец фунуть тебе и вам не болеть бабуль так куда лыжи намазали улыбнулся доброжелательный пельмень на рынок недовольно буркнула старуха и принялась причитать на тему подрастающего поколения и его особенностей. Бабка, высказавшись в сердцах, уже собралась уходить, но Саня проскользнул в коридор и перегородил ей дорогу. «Не подскажете, где рынок?» Он расплылся в улыбке. «А тебе что там надо? Мамка послала!» Удивилась бабуля. «Она же у тебя сама ходит по средам!» «Послала!» — согласился Пельмень. Ну и, недолго думая, всучил старушке свой списочек с продуктами. «Посмотреть!» Бабка прищурилась, сделавшись лицом похожей на куриную жопку. «Я же не вижу, внучок!» Достала очки, перемотанные изолентой, нацепила на нос. «Вот, другое дело!» — прокомментировала. «Так, что у тебя тут? Господи, ты еще и пишешь, как курица лапой!» Глаза бабульки заскользили по списку сани, а одновременно брови поползли вверх. «И чего, Ирка, готовить собралась?» «Чего не так? Курочка, яички, лимончики — то ладно!» «А красный рис-то что? Рис же белый, внучок!» «Войрк да и вот бабулька поправила очки. «Брокколи — то еще что?» «Капуста такая, бабуль!» «А спагетти?» Ит макароны, длинные такие». «Понятно. Так, ну бзилик вообще зелень свежая — это тебе к Клавке. Но ну, там до десяти. А вот рис надо у Аброра брать, у него товар лучше всех». «Курочка домашняя яички у Сурена, а у него все домашние. Пельмень слушал, кивал, хотя понял сразу, что с навигацией между Клавкой, Суреном, Аброром и остальными запутается сразу же. И тогда Сане пришла идея в голову, которую он сразу озвучил, не отходя от порога. «Может, прикупите мне базилика или риса, бабуль? А то куплю еще не то, мамка ругаться станет. Поможете?» Старуха нахмурилась, сняла очки и аккуратно завернула их в тряпочку, кою использовала вместо чехла. Уставилась на пельмени. «Внучок, ты охренел бабушку на рынок гонять!» Пельмень-то, может, и охренел, это да, но и соседка в свои без пяти минут 80 годиков была еще ого-го, весьма и весьма живая. А памятуя о том, что у старухи на ногах был варикоз, то ходить ей и рекомендовалось много и часто поэтому бабку надо заинтересовать и пусть идет. Там, где Саня убьет на навигацию по рынку полдня, старуха за полчаса управится». Как заинтересовать бабульку, пельмень долго не размышлял и предложил первую плюху, пришедшую в голову. Припомнил, что вчера вечером видел, как красилась его матушка в брюнетку. И если пельмени память не изменяла, кое-чего из вчерашних прелестей у матушки осталось в загашнике на следующий раз. «И чего бы у матери красочку не одолжить для бабули?» «А я достану вам краску для волос», — сказал он заговорщицким голосом и подмигнул в довесок. «Басма!» — заинтересовалась старуха, также заговорщицки прищурившись. «И не только она. Покрасим вас, как в молодости будет, снагошебательная брюнетка». «Внучок, я блондинкой была», — захихикала бабуля. «И басма фиолетовый красит». Пельмень замялся, но бабка махнула рукой, лихо так. «Я согласна. Не брешешь бабки. Она снова прищурилась, на этот раз с недоверием. «Зуб даю, в каштановый выкрасимся», — заверил пельмень. «Смотри мне, без зуба останешься, если надуришь». Бабуля сложила списочек пельменя и убрала в карман. Саня, в свою очередь, вручил бабке свои сбережения в виде тех самых нескольких рублей, что удалось вернуть от Васьки цыгана. «Понятно уже сейчас, что как минимум половину из списка бабки не достать, но посмотрим». Бабка засобиралась, а потом, видать, вспомнила, что хотела посмотреть, достаточно ли у нее прибамбасов для закупорки. «Солит достаточно, а вот лаврушки надо докупить и баночек резюмировала она. «Представляешь, внучок, какой-то не особо умный человек банки для солений прямо с кухни украл». Пельмин покивал, он представляет. И даже вроде как знает этого, нехорошего человека по имени. Сочувствую, бабуль. Сочувствуешь ты, а мне заново закупоривать. А на банке у нас дефицит жуткий. Во как. Пельмени не знал, что на банке склянки тоже дефицит. Хотя на что его нету. И тут Саню как догадка прошибла. Логическая цепочка в голове расы выстроилась. Бабуль, а вы огурцы крутить собираетесь? «Внучок, ты чё, помимо того, что тугой, еще и глухой? Собираюсь, чего я, по-твоему, на рынок иду?» «Тогда у меня к вам деловое предложение, подкупающее своей новизной, так сказать». Ич, какое!» «Я вам банки для закупорки достаю, а взамен вы покажете, как помидоры и огурцы мариновать», озвучил Пельмень. Бабка по третьему разу прищурилась. «Ну, давай попробуем». «Ты мне банки, а я, стало быть, научу тебя закупоривать». Недолго, думая, согласилась она. «Ты ж смотри, внучок, зубов потом не досчитаешься, если голову у меня морочишь». Пельмин широко улыбнулся. «Ну, положим, где брать банки, это разберемся. С банками, в отличие от краски, чуточку сложнее получается. Хотя можно на крайней заглянуть к дяде Виталику. У него-то стеклотар целый гараж». Правда, он вряд ли визиту обрадуется, но, как вариант, годно. А в остальном бизнес с маринадом надо на себя замыкать. Не все же у Семы бабули консервы из кладовки дергать. Кстати, о Семе. По-хорошему навестить бы малого в больничке, да за здоровье справиться.